Надо было ответить, не раздумывая, в кино. Но на Спенсера напали сомнения. Может быть, из-за секретарши, которая записывала его слова. До или после возвращения Беллы ходил он переодеваться. В памяти у него внезапно образовался провал, как бывает у школьников во время устного экзамена. Если он работал на токарном станке, как ни в чем не бывало, вмешалась Кристина — — Ну, разумеется, если он работал на токарном станке, когда вернулась Белла, а он, безусловно, работал, значит, на нем были старые брюки из серой фланели. Следовательно, еще до возвращения девушки он сходил в спальню и переоделся. — Лучше было бы, если бы вы не помогали ему, Кристина. — Так вы говорите, Спенсер, что она заглянула к вам пожелать доброй ночи и пробыла совсем недолго. — Сколько времени приблизительно? — Меньше минуты. — Она была в шляпке и в пальто? — — В темном берете. — А пальто? — Пальто не помню. — Вы полагаете, она вернулась из кино, но, возможно, она хотела предупредить вас о том, что уходит. — Так поздно она бы не ушла, — снова вмешалась Кристина. — А вам известно, с кем она ходила в кино? — Мы наверняка это скоро узнаем. — У нее был поклонник. Все окрестные юноши и девушки, с которыми мы ее познакомили, относились к ней превосходно. Кристина не раздражалась, а ведь она, конечно, чувствовала в этих словах подозрение, направленное против девушки, которая была их гостьей. Быть может, кто-нибудь из них ухаживал за ней особенно настойчиво. Не замечала ничего подобного. Вероятно, она не была с вами откровенна. В сущности, вы знаете ее всего месяц. Вы ведь говорили именно о месяце. Да, но я хорошо знакома с ее матерью. В этих словах вся Кристина. И они ни о чем не говорят. Мисс Меллер одергивала платье. Эшби готов был побиться об заклад, что ее зовут Берта или Габи, и что по субботам она ходит танцевать в залитый неоном дансинг. В одна за другой остановились две машины, обе с государственными номерами. За рулем первый сидел патрульный полицейский в форме полиции штата. Из нее вышел лейтенант Эверл в штатском. Из второй вылез невысокий, щуплый человек средних лет, тоже в штатском, в старомодной шляпе. Он почтительно приблизился к лейтенанту. Эшби узнал в нем начальника полиции округа, но имя его было ему неизвестно. Эти двое на дворе пожали друг другу руки, перебросились несколькими словами, отряхнули сапоги, оглядели дом Эшби, потом дом Катцев, и лейтенант Эверл, должно быть, заметил розовый силуэт миссис кац который тут же растаял. Билл Райан встал и пошел им навстречу. Доктор тоже встал. Все, включая мисс Меллер, обменялись с рукопожатием. Эвералл сын учится в Крестфью school но еще не добрался до класса Эшби, и тот знает его только по имени. Эвералл отец, представительный мужчина с проседью, румяный, голубоглазый, был, казалось, застенчив и на вид не слишком жизнерадостен. «Проходите сюда, пожалуйста», — пригласил Райан. Доктор пошел за ним с Эшби, и его женой осталась одна секретарша. — И еще чашечку кофе? — предложила Кристина. — Охотно, если вас не затруднит. Кристина пошла на кухню. Эшби остался. Если бы он последовал за женой, то после слов Райена это выглядело бы, будто он жаждет пошушукаться с ней, а Бог знает, каких секретов Когда все, наконец, вышли из комнаты Беллы, молча с озадаченными лицами, словно после тайного совещания, Эшби с внезапным беспокойством встал со стула. «Мне еще нельзя пойти в кабинет?» — спросил он. Они переглянулись. «Я думаю, лучше бы воздержаться», — пояснил Райан. «Быть может, мистер Эшби, вы будете так любезны и покажете мне ваш кабинет?» Это сказал эверл очень вежливо, даже мягко. Как Белла, накануне он остановился на верхней ступеньке и стал разглядывать обстановку, но не как сыщик, а словно и сам бы не отказался проводить вечера в таком убежище. «Вы не могли бы на минутку включить ваш станок?» Это явно был этап расследования. Пока станок жужжал, лейтенант что-то говорил. Видно было, как шевелятся его губы. Потом он знаком попросил выключить мотор. Безусловно, когда станок работает, ничего нельзя расслышать. Очевидно, он бы с удовольствием поболтал, задержался, чтобы потрогать станок и всякие поделки Спенсера. Полистал книги, присел, быть может, в старое кожаное кресло, такое уютное с виду. — Тора идти наверх, работы много. Вы ничего не знаете, не правда ли? — Когда я видел ее в последний раз, она стояла на пороге там, где вы сейчас, и что-то говорила. Не знаю что, я угадал только два последних слова. Спокойной ночи. — И ничего за весь вечер вас не насторожило? — Ничего. — Вероятно, вы закрыли входную дверь на ключ? — Вроде бы да, — подумав, ответил Спенсер. — Да, наверняка. Помню, жена сказала по телефону, что ключ у нее с собой. Его поразило, как омрачилось лицо лейтенанта. — Вы полагаете, убийца вошел через дверь? — спросил он тревожно. — Напрасно он задал этот вопрос. По-видимому, во время расследования такие вещи должны храниться в тайне. Спенсер понял это по неопределенности, с какой кивнул Эверелл, подтверждая его догадку. — Простите, — бросил лейтенант и ушел. Эшби сам толком не понимая, почему, остался один у себя в кабинете. Закрыл двери и пять минут спустя уже жалел об этом. Никто не выгонял его из гостиной, он взял и сам ушел ото всех. Сидит теперь здесь и не знает, что происходит, только слышит шаги над головой. В аллее остановилось еще по меньшей мере две машины. Одна уехала. Казалось, наверху перетаскивают мебель. Вероятно, так оно и есть. Ищут улики. Найдут? И если да, то какие? И что помогут установить эти улики? Только что лейтенант спросил у него. Но почему он сам не обратил на это внимание? Все дело в том, закрыл он дверь на ключ или нет. Вернувшись ночью, Кристина явно не заметила ничего необычного — Она бы не легла, ничего ему не сказав. Следовательно, дверь была заперта. Он был почти уверен, что запер. Глупо, конечно, но он только сейчас внезапно сообразил, что раз не он убил Беллу, значит, кто-то другой проник в дом. Как это он сразу не догадался? И где была его голова? Совсем простой факт, внезапный, очевидный. Все произошло под его крышей. У него в доме, в нескольких метрах от него. Если он в это время спал... От комнаты Беллы его отделяли только две перегородки. Но его поразило не только мысль о том, что некий неизвестный взломал замок или забрался в окно. Они жили в доме втроем. Белла появилась у них всего месяц назад, и все-таки они жили втроем. К Кристине он настолько привык, что перестал замечать ее лицо. Не больше внимания обращал он и на лицо Беллы. А ведь Эшби всех знают. Не только тех, кто подобно им принадлежит к обществу, но и семьи, живущие в нижних кварталах, и рабочих с завода гашеной извести, строителей, домохозяек. Если воспользоваться словечком Кристины, все это и есть общественность, и никогда еще это словцо не уязвляло его так, как нынче утром после всего случившегося. Кто-то пришел сюда к нему, в его дом, заранее решившись напасть на Беллу, а может быть убить ее. У Спенсера мороз прошел по коже, Ему казалось, что удар нанесен лично ему, что угроза нависла над ним. Он был бы рад внушить себе, что преступник какой-нибудь бродяга, совершенно посторонний человек, не такой, как все, но это маловероятно. Какой бродяга блуждает в декабре месяце по деревням, по заснеженным дорогам? И откуда ему знать, что именно в этом доме и в этой комнате живет девушка? И как бы он проник сюда без шума? Это страшно. Наверное, они там наверху думают и спорят о том же самом. Пускай даже кто-нибудь увязался за Беллой из кино. Тогда получается, что она отперла ему дверь. Это не выдерживает критики. Он бы напал на нее на улице, а не стал ждать, пока она войдет в освещенный дом, где наверняка есть люди. Откуда постороннему знать, что у нее отдельная комната? Спенсера охватила слабость. Его уверенность сразу испарилась. Мир вокруг зашатался. Тот, кто это сделал, знает Беллу, знает дом, иначе быть не может. Значит, этот человек принадлежит к тому же обществу, что они. Они у него бывали, и он у них бывал, приходил к ним. У Эшби подогнулись ноги. Значит, это их друг. Человек достаточно близкий. Приходится это признать, не так ли? Ладно. Положим, он готов признать, правда, с трудом, что это сделал человек, принятый у них в доме, Что же мешает другим подумать, что все это утро Эшби вел себя как идиот, злился на Райена из-за его вопросов, а сам и не воображал себе, что, задавая их, коронер преследовал определенную цель, имел свое предвзятое мнение. Если это сделал кто-то неизвестный, от этого никуда не деться. Почему же не он? Разумеется. Да. Именно это они обсуждали всякий раз, когда в комнату Беллы входил очередной прибывший. А потом в гостиной они украдкой наблюдали за Спенсером. В сущности, почему бы Кристине не думать так же, как остальные? В этом есть, конечно, нечто мерзкое, особенно в двусмысленной ухмылке доктора Уилберна. Может быть, Спенсер ошибается? Его не подозревают? Может быть, у них есть основания не подозревать его? Он ничего не знает. Ему не сказали ничего определенного. Должны же быть какие-то улики. Ошибается ли он, полагая, что лейтенант Эверл поглядывал на него с симпатией, когда они вместе спустились сюда? Спенсер пожалел, что они так мало знакомы. С этим человеком он, пожалуй, мог бы подружиться. Лейтенант не рассказал ему, какие подробности они обнаружили, но, вероятно, он и право на это не имел. Спенсер завидовал тому, как непринужденно чувствует себя наверху жена и все остальные, как они все естественны. Из спальни Беллы выходили все мрачные, но не то чтобы слишком потрясенные. Спорили, наверное, что правдоподобно, а что нет. Эшби поклялся бы, что у них нет такого же ощущения, как у него, что, в отличие от него, они не представляют себе, как некий человек входит в дом, приближается к Белле, уже решившись, Он поймал себя на том, что грызет ногти.